327. гималайские сияния наблюдались многими учеными но все же для невежд они остаются под сомнением Также и не пламя гималаев хотя его наблюдали и прикасались к нему по прежнему остается в сказочных пределах каждое световое явление имеет в основании энергию но такая сила отрицается Даже световые звезды или вспышки, видимые многими, относятся к глазным ненормальностям. Конечно, этому убогому пониманию противоречит, что такие явления видимы одновременно несколькими людьми. Но обычно люди не осведомляют друг друга об ощущениях и видениях, таким образом многое остается незамеченным. Потому и молнии и мысли для большинства будут лишь фантомами. Между тем, многие животные называются электрическими, ибо сохраняют в себе значительный запас энергии. Также некоторые люди могут быть названы электрическими. Неужели трудно представить, что их мыслительная энергия может быть видимо как сияние вспышки, особенно когда может произойти скрещивание токов? Нужно уметь держать глаза открытыми. Нужно потрудиться наблюдать, иначе много замечательных явлений пройдет незамеченными. Гималайские сияния могут быть достаточным примером.